Глава 7. Инспектор Ян принимает в подарок сутру и встречается со святой тетушкой. Настоятель Циюнь набирает воду в реке и вылавливает чудесное яйцо. Примечание. Сутра. Буддийский канонический текст, включающий в себя поучение Будды и наставление для последователей. Конец. Примечание. На троне утвердившийся чужак есть, верно, злобный дух, не сведу, коли в волшебных письменах, то не прочтешь их вслух. Кто только пустословие и шутя проводит день и ночь, тот правды не постигнет никогда и не раскроет ложь. Итак, святая тетушка никак не могла понять, во сне или наяву встречалась она с государыней У-Дзэйтянь. Хотя при этом слова небесной царицы о судьбе она крепко запомнила. Теперь она знала, что Чижан Чандзун, некогда столь любимый государыней У-Дзэйтянь, должен возродиться в образе Мэйэр, в то время как сама государыня возродится в облике князя, и что встретятся они в Бейджоу, где и станут мужем и женой. Неясным оставалось только одно. Кто такой отшельник, достигший небес, Ко ему вручена теперь судьба, исчезнувшей Мэй-Эр? Поскольку, как мы знаем, для старухи было совершенно безразлично странствовать или жить на одном месте, то, немного подумав, она решила первым делом воскурить благовоние в храме на горе Хуашань, как того хотела Мэй-Эр. Отправлюсь-ка я сначала туда и помолюсь святому владыке, чтобы он уберег мою дочь от несчастий. Найдется там спокойное местечко, поживу годик три, а там видно будет. А хромой пусть пока остается в храме. Тамошний даос, кажется, человек добрый, не выгонит его». Так она и поступила. Придя на гору, первым долгом воскурила благовоние и поклонилась владыке. А уж затем стала молиться, чтобы судьба поскорее послала ей дооса наставника и помогла снова встретиться с дочерью. Она покинула храм и решила побродить по окрестностям, полюбоваться живописными пейзажами. И вдруг ей захотелось навестить учителя Чэнь Туаня, На ее расспрос о его местонахождении один из местных жителей отвечал: в ущелье Синся он обрел себе место вечного покоя. Только теперь старуха поняла, что Чэнь Туань уже удалился в мир бессмертных. Примечание: согласно преданию в ущелье Синся проживал отшельник Чэнь Туань. Конец примечания. Однако тихое и уединённое ущелье, на которое ей указали, понравилось ей, и она там осталась. Ночью она проводила, укрывшись под навесом скалы, днём бродила по окрестностям и собирала подаяние. Места здесь были людные, так что ей почти всегда удавалось выпросить несколько грошей на пропитание. Но вот как-то раз вместе с толпой таких же нищенок Она понапрасну простояла у ворот храма. Посетителей в этот день почти не было, а кроме них милостыню никто не подавал. Уже миновал полдень, когда появился первый паланкин, в котором восседала женщина. За паланкином следовали служанки. Женщина прошла в храм, воскурила благовоние, и когда выходила обратно, вся толпа бросилась к ней. «Простите, я сегодня не захватила с собой денег», — сказала женщина. Услышав эти слова, старуха отошла в сторонку. Однако другие нищенки, понапрасну простоявшие здесь с самого утра в надежде получить хоть монетку, так и вцепились в свою жертву. «Госпожа, окажите милость! Госпожа, проявите доброту, и вы будете счастливы! Где это видно, чтобы у царя драконов не было сокровищ?» Женщина стала извиняться. «Что я могу? Я ведь не Ян почтенный Будда!» И даже не госпожа Ян, вы бы лучше к ним шли, они щедрые, никому не отказывают». Женщина раздвинула толпу, села в паланкин и быстро удалилась. Оставшиеся ни с чем нищенки, вздыхая, стали расходиться. Тогда старуха решила подойти к пожилой женщине, которая, как ей показалось, хорошо знала здешние места. «Кто такие Ян, почтенный Будда и госпожа Ян, о которых здесь только что упоминала госпожа?» — спросила она. — В здешнем уезде Хуаинь проживает инспектор Ян Чунь, прозванный за свою щедрость почтенным Буддой, — объяснила нищенка. И он, и его жена охотно принимают у себя как буддийских, так и даосских монахов и раздают им милостыню. А ежели им кто угодит, так они его по целому году кормят. Госпожа Ян дважды в год приезжает сюда воскурить благовоние. и всегда жалуют каждый из нас по десять монет, да к тому же кормят лепешками, которые захватывает собой. В этом году она уже приезжала весной, теперь вот осенью приедет. Так что ты непременно ее увидишь». Старуха внимательно выслушала нищенку и постаралась хорошенько запомнить. На следующее утро, нарядившись странствующей даосской монахиней, старуха отправилась в Ахуаинь. И, разузнав, где живет инспектор Ян, без труда разыскала его дом, на воротах которого ее ждала следующая надпись. «Приходить за пожертвованиями в западный сад монахам и монахиням разрешается только в первый день каждого месяца. У ворот дома милостыня не раздается». «Надо же, как не повезло!» подумала старуха, но тут она увидела старого превратника, который сидел у ворот, прислонившись спиной к каменному льву. Тот тоже увидел старуху, торопливо вскочил и замахал на нее руками. «Скорее уходи отсюда!» «Я пришла сюда из западной Сычуани, выскурить в здешнем храме благовония», сказала старуха, почтительно кланяясь. «В дороге я поиздержалась». и вот решила попросить милостыню на обратном пути. «Ты опоздала», — сказал привратник, которого звали Чижан Гун. «Еще девять дней назад милостыню раздавали в любой из дней, а потом повесили вот это объявление». «Я слышала, что господин инспектор и его супруга люди благочестивые», — не отставала старуха. В уезде все только и говорят, что о доброте Яна, почтенного Будды. Почему такая перемена? Может, что-нибудь стряслось? Действительно, господина и госпожа до недавнего времени любили принимать монахов и раздавать им милостыню», — рассказал превратник. «А тех из них, кто умел толковать о сутрах и дхарме, даже целыми месяцами держали в доме, давали им на дорогу денег». А кому надо, и одежду. Примечание дхарма буддийский закон, определяющий порядок существования и развития всех вещей во Вселенной. Конец примечания. И народу у этих ворот всегда толклось множество. Но вот как-то вскоре после Нового года объявилась тут одна монашенка, немолодая уже, лет эта 40 сорока. Я, говорит. хорошо понимаю учение о причинах и следствиях и желаю побеседовать с господами. А надо сказать, наша госпожа страх, как любит беседовать с учеными людьми. Вот и оставила она монашку в доме. А в скорости недели через две пришли монахи Хэшаны, человек пятнадцать. Примечание Хэшан. Почтительное название буддийского монаха. Конец примечания. Госпожа их тоже приняла, накормила, деньгами одарила. И кто бы мог подумать, что это были никакие не монахи, а просто шайка грабителей. А монашка эта была у них наводчицей. Рассказала им, где что находится. Они ночью и ворвались в дом с факелами и палками, да и учинили грабеж. Господин и госпожа едва ноги унесли. Правда, жаловаться властям не стали. решили, что это им наказание за грехи, совершенные в прежней жизни. Вот после этого случая они и запретили пускать в дом кого ни попадя. Теперь подаяние можно получать в западном саду лишь в первый день первого, четвертого, седьмого и десятого месяцев. А раз ты опоздала, иди-ка лучше в другое место. У нас в уезде немало найдется богатых людей, любящих раздавать милостыню монахам. Среди монахов тоже встречаются и хорошие, и плохие люди, — заметила старуха. Однако стоит одному поступить дурно, как все оказываются виноватыми. — И Истинно так, — подтвердил привратник. — После того, что вы рассказали, я уже и не надеюсь на подаяние, — воскликнула старуха. — Вот только мне приходилось слышать, что ваши господа — это живые бодисатвы в нашем мире. «Вот бы хоть раз взглянуть на них!» В это время в доме скрипнула дверь, и привратник испуганно вскочил. «Скорее прячься, господин, идет!" Он торопливо вынул из висевшего на поясе мешочка медную монетку и положил на голову каменного льва. «Это тебе от меня, только уходи быстрее!» Однако старуха и не собиралась уходить. Очень уж ей хотелось посмотреть, что же произойдет дальше. Между тем, мальчик-слуга подвел к воротам белого коня. Из дома вышел инспектор Ян. Он был в парадной, расшитой золотом шапке, цветастом халате и с веером в руках. За ним следовали слуги. Первый слуга нес зонт, второй подушку для сидения, третий — короб с курениями. На крышке которого красовалась небольшая шкатулка из красного сандалового дерева. Замыкали шествия музыканты с инструментами в руках, инспектор сел на коня, и процессия медленно двинулась в западном направлении. Ну как, видела, господина? Обернулся к старухе недовольный привратник. Хорошо еще, что он тебя не заметил, а то бы не миновать мне на хлобушке. Ну что стоишь? Бери монету и проваливай. Нужна мне ваша жалкая подачка, — рассердилась старуха, — и без нее обойдусь. Пока они припирались, с улицы в ворота незаметно прошмыгнул бродячий торговец игрушками. Тот же, же из домика привратника выбежал мальчонка лет пяти и принялся теребить шангуна. «Дедушка, купи игрушку!» Старик взял с головы льва монету, которой пренебрегла старуха. Подозвал торговца, купил у него игрушку и дал мальчику. «Можешь поиграть, только смотри, не ломай!» Мальчик радостный убежал в дом. «Кем вам приходится этот малыш?» — спросила у привратника старуха. «Это мой второй внук», — ответил тот. «Первого вы тоже видели. Это он нес за господином его подушку для сидения». «Неудивительно, что они так похожи!» — воскликнула старуха. «И оба такие ловкие!» «Да, повезло вам!» «У господина много мальчиков-слуг, но больше всех он любит моего старшего внука!» — похвастался Джангун. «Как только куда выезжает, непременно берет с собой». «А куда сейчас?» — уехал господин. «И зачем взял с собой музыкантов?» — допытывалась старуха. «К западным воротам!» «Принимайте индийскую золотую сутру». «Что за сутра такая?» — заинтересовалась старуха. «Некогда эту сутру привез из Индии монах Хами», — принялся объяснять привратник. «Сам он был глухонемой и жил в монастыре богини Гуань-инь, что за западными воротами». Примечание Гуань-инь — китайское воплощение бодисатвы, милосердия, а Валу изображаемой в женском облике, считалась покровительницей детей и заступницей страждущих. Конец примечания. До 90 лет он ничем не болел и вдруг умер. Кроме этой сутры других вещей у него не было. А вот настоятель пообещала пообещал отдать сутру тому, кто устроит ему достойные похороны. Похороны настоятелю устроил как раз наш господин, и вот сейчас он поехал за сутрой, хочет положить ее на хранение в пагоду своего западного сада. А о чем эта сутра? Известно только, что сутра буддийская. А вот о чем она, того никто не знает. Если сутра действительно буддийская, то, быть может, я разберусь, ведь я знаю санскрит. Жангун рассмеялся. «Где уж вам? Да и написано, то она не такими письменами, как у нас. Сколько ученых людей смотрело ее, и хоть бы один что-нибудь понял. Грешно вам хвастаться, но... «Да я не обманываю», — настаивала старуха. «Некогда сама Буддисатва Антапхадра, подарила мне...» шестнадцать небесных книг и научила их читать. Так что санскритские письмена мне знакомы. Надо сказать, что старая лиса, встречаясь со своей родственницей, лисой небесной, действительно выучилась у нее читать небесные книги. А вот насчет буддисатвы Самантабхадры она, конечно же, приврала. Жангун был поражен. да ведь «Бодисатва Самантабхадра стоит наравне с богиней Гуанинь. Неужто вы и впрямь встречались с ней?» «Наши судьбы связаны, и потому мы частенько встречаемся», — продолжала врать старуха. «Может, у вас есть к ней какая просьба? Так я это легко устрою». «Неужто правда? Истинная правда?» «Коли так, то я непременно доложу господину». засуетился старик. Боюсь, только сегодня он поздно вернется, и вам его не дождаться. Позвольте же узнать ваше почтенное имя и место, где вас искать, если понадобится. «Зовут меня святая тетушка. Если господин захочет меня видеть, пусть обратится к юго-востоку и трижды назовет мое имя. Я тотчас же явлюсь», сказала старуха и исчезла, словно растаяла. Все это было настолько необычно, что Чишан-гун не сразу пришел в себя. А в это время инспектор Яна прибыл у монастырь, поклонился статуе Будды и попросил принести сутру. Когда сутру принесли, он снял с нее старую ветхую обертку, осторожно перелистал несколько страниц и не смог удержаться от восторженного восклицания. Затем, вновь завернув реликвию в кусок красной сычуаньской парчи, положил ее в шкатулку из сандалового дерева и, не выпуская шкатулки из рук, сел на коня. Тут же музыканты заиграли на флейтах и свирелях, и процессия направилась в западный сад, где шкатулку торжественно поместили в пагоду. Затем инспектор Ян воскурил благовоние перед статуей богини Гуань-Инь. и четырежды поклонился. Отпустив музыкантов и наказав садовнику не пускать в пагоду посторонних, дабы они ненароком не осквернили святыню, он в одиночестве прогулялся по саду и, наконец, сопровождаемый мальчиками-слугами, отправился домой. «Поздравляю вас, господин, с радостным событием!» — приветствовал его привратник А «Вы сегодня получили золотую сутру». А мне посчастливилось найти человека, который может ее прочесть. «И что это за человек?» — заинтересовался инспектор. «Женщина Базисатва по прозванию Святая Тетушка утверждает, что она ученица Самантабхадры, которая выучила ее читать небесные книги. Если вы, господин, захотите ее повидать, вам только стоит обратиться к Юго-Востоку и трижды назвать ее по имени. Она тотчас явится. Инспектор Ян недоверчиво покачал головой. Возможно ли такое? Впрочем, подождем до завтра. Он прошел во внутренние покои к жене и рассказал ей о золотой сутре и о загадочной святой тетушке. «Тогда и я расскажу вам кое-что удивительное», сказала жена. А «Выхожу я недавно во двор полюбоваться цветами граната и вдруг вижу на юго-востоке клубица Благовещие пятицветное облако, и посреди этого облака вся в золотых одеяниях, увешанная жемчужными ожерельями, на белом слоне выседает бодисаттва. Я так сразу и подумала, что это сам Пхадра. Я, конечно, поспешно поклонилась, а когда подняла голову, видение исчезло. Сперва я решила, что это мираж, но когда вы мне поведали о святой тетушке, Мои сомнения рассеялись. Несомненно одно — святая тетушка — человек непростой. Ее мгновенное исчезновение и неожиданное появление Бодисатвы подтверждает это. Надо завтра же пригласить ее и показать сутру. Если она действительно ученица бодисатвы Саманта-бхадры, то мы в этом тут же убедимся. На следующий день инспектор Ян приказал слуге приготовить в гостинном зале курительные свечи, после чего явился туда в парадном одеянии, обратился к юго-востоку и трижды позвал святую тетушку. Не успел он произнести последнее слово, как привратник Гун уже докладывал ему. «Господин, вчерашняя монахиня дожидается у ворот. Проси ее». Распорядился инспектор и тут же увидел в дверях зала бедно одетую старушку, которая поклонилась ему и промолвила. «Почтенный благодетель, бедная монахиня кланяется вам». Инспектор Ян догадался, что перед ним святая тетушка, но только что ее видели у ворот, и вот она уже в зале. И инспекторы охватили сомнения и тревога. «Простите, что посмел вас потревожить», — воскликнул он. «Не надо церемонии, мой благодетель», — отвечала старуха, — «и вам и вашей супруге предопределено судьбой стать Буддами, и потому я, по повелению Буддисатвы Самантабхадры, явилась к вам». Вид святой тетушки, ее седые волосы, сияющие, как звезды, глаза и одухотворенное морщинистое лицо произвел на инспектора Яна необыкновенное впечатление. невзирая на лохмотья, в которой была одета старуха, он был уверен, что перед ним живая будда пригласил ее во внутренние покои и позвал жену. Они вдвоем поклонились наставнице и устроили в ее честь угощение. За столом святая тетушка заняла почетное место, а супруги сели пониже. Когда зашла речь о сутре, старуха сказала: « признаюсь вам не хвастая, что мне хорошо знакомы сочинения драконов и письмена фениксов». После угощения инспектор Ян приказал подать коня и паланкины, и они направились в западный сад. В саду супруги Ян попросили старуху первой выйти из паланкина и проводили ее к пагоде. Мальчик-слуга принес ларец с утрой и поставил его на столик. Инспектор Ян вынул сутру, развернул ее и передал, Святой тетушки. Прочитав молитву, старуха проглядела сутру от начала до конца и сказала это основная парамита сутра. Написана она на санскрите, однако последнее слово заголовка истерлось, поэтому никто ничего и не мог понять. Примечание Парамита сутра один из важнейших буддийских текстов. в котором излагаются ступени на пути к просветлению и нирване. Конец примечания. Инспектор Ян не поверил и велел принести танский перевод сутры, чтобы святая тетушка слечила оба перевода слово за словом. И оказалось, что в заголовке действительно отсутствует конец. Супруги Ян преисполнились к старухе еще большим почтением. Госпожа Ян пригласила святую тетушку немного погостить у них и побеседовать на досуге. А с утрах она старуха отказалась. Ей хотелось пожить в одиночестве, без прислуги, и потому она сказала госпожа Ян, «Обо мне не беспокойтесь. Пришлете что-нибудь поесть хорошо, а не пришлете и так обойдусь. Я ведь десять лет могу прожить без пищи». «Десять лет?» — удивилась госпожа Ян. Простому человеку без пищи и дня не прожить. Но раз она уверяет в этом, не буду несколько дней ничего ей посылать». Госпожа Ян приказала садовнику никого не пускать в сад, а сама уехала домой и семь дней не появлялась. На восьмой день она прибыла в сад, отперла замок и глазам своим не поверила. «Святая тетушка, как ни в чем не бывало. Сидела на круглом коврике у себя в комнатке и читала молитвы. «Святая тетушка, вы верно проголодались?» — спросила госпожа Ян. «Нет, я сыта», — покачала головой старуха. «Святая тетушка семь дней ничего не ела», — рассказывала мужу госпожа Ян. «И хоть бы что, даже, кажется, крепче духом стала. Чудеса, да и только». После этого супруги окончательно уверовали, что у них гостит живая Будда. Слух об этом быстро распространился по уезду, и люди толпами повалили в западный сад инспектора Яна, чтобы своими глазами увидеть святую тетушку. А уже через два месяца молва чуди чуде перешагнула границу округа, и народ стал течь рекой, опасаясь беспорядков, Инспектор решил посоветоваться со святой тетушкой, на что то попросила его три года держать ворота на замке и никого из посторонних в сад не пускать. Ворота заперли и опечатали, а все необходимое святой тетушке стали приносить через потайную калитку в задней стене сада. Инспектор Яна выпросил у начальника уезда официальную бумагу, Трога, настрого, запрещавшую, кому бы то ни было тревожить святую. Запрет подействовал, поток любопытных прекратился. Только хозяева изредка приезжали погулять по саду или побеседовать со святой тетушкой об учении Будды. Вот так и жила старая лиса в уезде Хуаинь на попечении инспектора Яна. Итак, первая часть предсказания государыни у. «Дзайтянь! Встретишь тополян Остановись!» «Уже сбылась!» — думала старуха. «Но вот что значит слова! Повстречаешь дань яйцо — прозреешь!» Оставим святую тетушку, размышляет над словами государыни. А сами тем временем поведем рассказ об округе Сыджоу и тамошней горе утренней зари на которой высится храм с таким же названием. Настоятелем храма был старый Хэшан по прозвищу Циюнь. Кроме него в храме жило еще несколько молодых монахов-послушников, да старый Даос Лю по прозвищу Собачонка. Однажды один из местных жителей пригласил к себе настоятеля почитать сутры, и старик подумал, одежда у меня месяцами не стирана, и переодеться не что. «Надо бы разогреть воды да постирать!» Он взял ведро и отправился к реке, протекавшей неподалеку от храма. Когда же зачерпнул воду, обнаружил в ведре что-то белое и круглое. Циюнь подумал, что это яичная скорлупа, и хотел было ее выбросить, но, присмотревшись, убедился, что яйцо целое и очень походит на яйцо аиста. «Как оно сюда попало?» «Ведь в окрестностях храма аистов не водится», — недумывал старик. «Надо бы поглядеть, есть ли в нем зародыш. Ежели нет, отдам послушнику, пусть полакомится. А ежели есть, отнесу к соседу, дядюшке Чжу. У него как раз курица яйца высиживает. Высидит и это». Поглядев яйцо на свет и убедившись, что зародыш в нем есть, старик поспешил к дядюшке Чжу. и попросил подложить яйцо в гнездо курицы. Через семь дней дядюшка Чжу пришел покормить на сетку и увидел, что яйца все побиты, мертвая курица валяется в стороне, а в гнезде сидит младенец ростом в семь вершков. Дядюшка Чжу переполошился и побежал к настоятелю. «Странно, странно!» — испуганно воскликнул настоятель. Уж вы простите меня, что причинил вам убыток. Потерпите немного, вот поспеет гречиха, и я вам все возмещу. Что убытки? Убытки-то пережить можно, — сокрушенно сказал дядюшка Чижу. Боюсь только, как бы власти не разнюхали, а то живо раздуют из мухи слона. Недавно вон в соседней деревне у старухи Иван А поросилась свинья. Так у одного поросенка на передних ножках пальцы оказались как у человека. Деревенский старост, конечно, тоже донес в округ. А правитель округа посадил его под стражу. Да еще приказал произвести расследование. И с тех пор его люди постоянно торчали у старухи, требуя не только вина и закусок, но еще и выманивали деньги. Не выдержала старуха. даже свинью продала, чтобы от них откупиться, и все равно не отстали. Так что вы, наставник, забирайте свое чудо, да и прячьте его куда хотите, только не посылайте мне лихо». Циюнь без возражений снял с себя куртку, завернул в нее младенца и ушел. Придя в храм, он потихоньку пробрался в огород, быстро вырыл в углу возле стены яму и зарыл в ней младенца прямо с куриным гнездом. Поистине под грязную землей схоронена душа, что рвется на свободу, воспряв на день седьмой, все мечется она среди живых и мертвых. Погибнуть или жить, судьбы есть воля, рассудит небо, счастью быть или горю. Если хотите знать о дальнейшей судьбе, вылупившегося из яйца младенца, прочтите следующую главу.